Глава 12 Марина. Интересно, кто это Варвара? Динамик в телефоне Дениса был громкий, поэтому я слышала его разговор. Даже подслушивать не пришлось. В голосе Алины было настоящее беспокойство. Да и на миг мелькнувшая на лице Дениса тень, то, как он сжал руль, говорит само за себя. Но парень молчал, а я решила не лезть ему в душу а потом просто уснула. В последнее время я сплю всегда, а в дороге тем более. Проснулась, когда Денис потряс меня за плечо. «Приехали. Просыпайся, Соня». Я лишь зевнула и потерла глаза. Просыпаться не хотелось. Знакомиться с родителями мужчины тоже было страшно. Я же не его девушка, а какой-то боже мой инкубатор для внука или внучки. Все же, учитывая, что снится мне девочка, «Наверное, внучки. Но это не точно». Опять мысли ускакали непонятно куда. Попыталась взять себя в руки, но сердце колотилось как ненормальное. Из чего бы это вдруг? Не на смотринах же. Но угомонить его не получалось. Руки почему-то онемели, и я не смогла открыть дверь, пока Денис мне не помог. А выйдя из машины, потянулась и огляделась вокруг. Небольшая улочка с красивыми деревенскими домами. Тот, напротив которого мы стояли, был с обычным деревянным забором. Но не старым, а добротным и хорошим. Домик за оградой тоже был небольшой, но аккуратный, как и сам двор. Соседний дом был весь окружён высоким забором. Судя по рассказам Дениса, это было жилье родителей Алины. А с другой стороны стоял выручный дворец который выглядело ляповато на фоне своих соседей. И машины возле него стояли все под стать. Какие-то страшные темные иномарки. Я поежилась. Атмосфера от этого дома мне напоминала Арсения. Денис уже открывал багажник и доставал наши гостинцы, а я переминалась с ноги на ногу возле него. Смотрела вокруг и думала, куда себя деть. А еще о том, что приезжать была глупая идея. «Мама!» Денис с Мариной приехали. Вдруг услышала голос Гордея из-за забора, а скоро увидела его вихрастую макушку. «Привет, боец!» «Поможешь?» Пожал ему руку Денис, а потом кивнул на сумки в багажнике. «Денис! Но он же ребенок!» Пыталась возразить я. «Я не ребенок, а мужчина!» хмыкнул Гордей. «А девочкам таскать тяжести нельзя!» «Особенно беременным», — поддакнул Денис. «Ой, оставь их. Гордей у нас занимается в секции, так что сильный. Но Денис проследит, чтобы сумки были ему подстать», — сказала Лина, выходя к нам. «Конечно», — подмигнул нам Денис. Пока мы разговаривали, то не заметили, как к нам вышли мужчина с женщиной. «Мам, пап, знакомьтесь, это Марина». «Марина, это Ксения Львовна и Аркадий Маратович, мои родители». «Очень приятно», — пробормотала я. Отец Дениса сразу подхватил несколько сумок и вместе с Гордеем потащил их в дом, а мы замешкались на улице. И надо же, именно в этот момент из-за ляпистого замка вышла девушка с коляской. Сказать, что она была красива, ничего не сказать. Будто героиня Морозская жила и пришла к нам. Казалось, что сейчас услышишь нежный и мелодичный голосок, как у Настеньки. Но стоило ей открыть рот, как очарование пропало. Было ощущение, как будто в Настеньку вселилась ее сводная сестра. За ней выбежал маленький карапуз и понесся в нашу сторону. А девушка побежала за ним. Денис стоял с туканом и смотрел на нее, как завороженный. Хотелось дать ему леща, чтобы Мурок спал. «Ой, Дениска, это ты приехал?» Притворно удивилась она. «Здрасте, тетя Ксень. Алина, и ты тут?» Меня она целенаправленно игнорировала. «Привет, Варвара. Как поживаешь?» Вежливо уточнила Алина. Мать Дениса лишь Мура кивнула. «Ах, вот она какая, Варвара!» «Я-то прекрасна!» А ты, смотрю, Максимовский, всё по мне убиваешься. Так и умрёшь бобылём без детей и жены». Мне даже обидно за него стало, и я не смогла промолчать. «Простите, нас не представили. Я Марина, жена Дениса, и у нас скоро родится маленькая принцесса. Да, милый? Надеюсь, он сейчас отомрёт и, наконец, придёт в себя. Потому что, если нет, я за себя не ручаюсь». «Беременная женщина способна на многое». Алина придала ему ходу и слегка ткнула под ребра. Мужчина, наконец, отмер. «Да, Варвара, знакомься, это моя жена. И брак у нас по любви, а не как у вас по расчету». «Ох, хорошо она его обидела, раз столько яда было в его словах. Пора тащить всех в дом, пока эта Варвара не раскрыла опять свой рот» а мои гормоны не решили, что ее прическу стоит поправить. Пока девушка стояла и пыталась хоть что-то ответить, из ее гламурного дома вышел Боров. Ненатуральный, конечно, но мужчина был настолько мерзкий и отталкивающий, что я аж поморщилась. «Варвара, что ты там телишься? Быстро сюда!» — крикнул он, а его жена подхватила ребенка и засеменила к машине. Мне даже стало ее жаль, но всего лишь на секунду, пока опять не увидела ее злые глаза, взгляд которых готов был меня испепелить. «И нам пора домой», — позвала нас мать Дениса. «Ну, рассказывайте, когда это вы успели пожениться?» Хорошо, что вопрос оказался риторический. По крайней мере, никто на него отвечать не стал. Денис все еще был задумчивый и витал где-то в своих мыслях. Мы зашли в дом, а потом все закрутилось в водовороте. Новые люди, новые знакомства. К нам пришли родители Алины. Мы душевно сидели во дворе, жарили мясо, общались. Мы с Алиной на двоих уплетали родительские разносолы. Мужчины пили домашнее вино, а мы вкуснейший яблочный компот. Вечером играли в дурака, смеялись и хохотали. Атмосфера была такая домашняя, что у меня опять слезы навернулись. Это же невозможно постоянно плакать. А еще я поняла, что безумно соскучилась по бабушке. Почему-то нестерпимо захотелось услышать ее голос. И я решила набрать баби Нюри. Вдруг позовет бабулю. «Баб Нюр, добрый вечер, как вы? Как бабуля?» «Мариночка, доброго вечера, милая!» Я нормально, еще повоюем. У бабушки твоей тоже все хорошо. Она сегодня закрутки делала. Умаялась. Сказала, пораньше спать ляжет. Не горит свет в окнах. Наверное, спит уже. Не буду ее будить. Ты уж лучше завтра набери днем. Сама-то ты, деточка, как? К нам когда? Не знаю, бабнюра. Наверное, скоро приеду. У меня все хорошо. После разговора с соседкой на душе стало как-то грустно. И я не стала возвращаться ко всем. А села под раскидистой березой на лавочке. Тут-то меня и нашел Денис. «Ты как? Устала? Не замерзла? Может, спать пойдешь?» «Немного устала. Спать пока не хочу». Непроизвольно зевнула, опровергая свои слова. «Не замерзла. Тепло же на улице». С речки всё равно тянет холодом по вечерам. Пошли в дом. Там мама постелила уже постель. А помочь? Пыталась возразить я. Брось. Взрослые до утра сидеть будут. Игнат Салины уже ушли к себе Гордею укладывать. Или он их. Что больше похоже на истину. А утром мы взрослых сменим, и что нужно будет уберём. А пока отдыхать. Хорошо тут. Взглянула я на яркое, тёмное со звёздами небо и вдохнула свежего воздуха. Вот ведь парадокс. Вроде совсем немного от города отъехал, а как будто в другой мир попал. А хочешь, давай немного погуляем перед сном? Вдруг предложил Денис. А давай. Тогда сейчас. Только накинуть нам что-нибудь возьму. Я решила не поднимать тему с Варварой. Захочет, сам расскажет а мне портить прекрасный вечер не хотелось. Мы с Денисом гуляли около часа, слушали ночные звуки, немного разговаривали и просто наслаждались умиротворением, когда никуда не нужно бежать и не надо за что-то хвататься. И главное, без смартфонов и гаджетов просто наслаждались обществом друг друга. Когда мы за пару часов начали зевать, то решили, что пора идти домой. А на меня, видимо, атмосфера подействовала, и я разоткровенничалась. Здесь так хорошо, напоминает мое село. Так скучаю по бабушке. А где оно? Не сильно далеко, в сторону Кропоткина. Ну а что тут ехать? Если хочешь, съездим завтра, навестим твою родню. Правда? Недоверчиво переспросила я и даже остановилась, заглядывая в глаза Дениса. Конечно. «Почему и нет? Работать я могу где угодно, а встречи у меня только через три дня назначены». «Ура!» — закричала я, и от избытка чувств даже обняла Дениса. «Вот же ведь совсем незнакомые люди, а он для меня уже столько хорошего сделал. Я не верила, что скоро увижу бабулю и родные места, и была за это очень благодарна Денису».